Параграф 150. Переход других частей речи в прилагательное. Переход других частей речи в прилагательное называется адективацией. От латинского слова, что значит прилагательное. Адективацией. Особенно много в разряд прилагательных перешло причастие. Некоторые из них стали прилагательными очень давно, а другие сравнительно недавно. Колючий, руководящий, руководящая роль. Переход причастия в прилагательное сопровождается утратой глагольных категорий, времени, вида, залога, потери управления, и развитием в них качественных значений. Например, от причастия взволнованной 2Н, покрытой волнами, приведённой в состояние волнения, совершенного вида страдательного залога, прошедшего времени, прилагательное взволнованной, отличается значением. Взволнованный человек – полный беспокойства, тревоги. и способностью образовывать степени сравнения Взволнование – тоже 2 более взволнованный 2N самый взволнованный взволнование всех и так далее Наблюдется разная степени перехода причастия прилагательным полноная Адеактивация характеризуется тем, что причастие, перешедшее в прилагательное, уже не может выступать в роли причастия. Будущая весна – вопиющие факты. Частичная адеактивация предполагает употребление причастия то как прилагательного, то как причастия. Избалованный матерью ребёнок – 2Н, причастие. Избалованный ребёнок – прилагательное, тоже 2Н. Потёртый бензином костюм – потёртый костюм. В настоящее время в качестве прилагательных могут использоваться страдательное причастие с суффиксом – иен, Удвоенное «н» – удвоенное «т» – «ем» – «им». Ожесточённый, подавленный, взволнованный, избалованный, открытый, приподнятый, несклоняемый, видимый. Второе. Действительное причастие с суффиксом «ащ-ящ», «уш-ющ», «вше-ше». кричащий, подходящий, раскисший, опухший, минувший ваше и другие. Страница 324-я. В качестве прилагательных могут выступать отдельное местоимение. Какой-нибудь, какой-то. в качестве прилагательных кое-какой, никакой. Потранташи были подвешены к поискам. Одежка была кое-какая на ком что? Федин. Ведь уж, наверное, найдётся у вас какая-никакая комната, уголок какой-нибудь. Федя. Оратор я никакой. Между двумя словами перерыв обеденный. Становясь прилагательными, некоторое причастие приобретает отдельное их свойство. Например, степень сравнения. Раньше ты был, однако, трезвее. Связи не, а не трезвее, Фегин. К его услугам самая... Просвещённая медицина. 1 Параграф 151. Переход прилагательных в существительное. Субстантивация, то есть переход прилагательных в существительное – это древний. И вместе с тем развивающийся процесс. Есть прилагательные, которые очень давно перешли уже в существительные. Например, существительные с суффиксом «ин» и «ов», которые обозначают фамилии и названия населённых пунктов. По своему происхождению это притяжательные прилагательные. Кузьмин, Иванов, Марина, Боброва. С другой стороны, использование слов «ванная», «операционная», в качестве существительных – явления позднего времени. Некоторые прилагательно полностью перешли в существительное, то есть не могут уже использоваться как прилагательное. Это так называемая полная субстантивация – портной, мостовая. Другие могут употребляться то как прилагательное, а то как существительное. Частичная субстантивация. Военная, знакомая. Допустим, военный врач. В художественной, литературно-критической, публицистической литературе часто встречается констекстуальная, то есть временная субстантивация. Поэзия вся – езда в незнаемое. эту у Маяковского, а у Жарова «внезнакомая». Толстый и тонкий, белолубый, Чехов. Юбилейная, Маяковский. Юная на старте, из газет. Субстантивируясь, прилагательные приобретают грамматические категории существительных. Род, число, падеж, портной. Мужского рода, мостовая – женского рода, гурничное – множественное число. Кроме того, субстантивированные прилагательные могут иметь при себе определение – лучший рабочий, заводская, столовая. Субстантивированные прилагательные сохраняют склонение прилагательных – часового, часовому. Страница 325. По своему значению, субстантивированное прилагательное служит названиями лиц лесничей, помещений, комнат мастерских заведений, детская, кладовая, парикмахерская, прачечная, документов, дарственная, накладная, блюд, напитков, жаркое, мороженое, шампанское, отвлечённых понятий «будущее», «прекрасное». Некоторое прилагательное субстантивируется в форме множественного числа – близкие, лёгкие, молодые –